О реорганизации государственного контроля. Доклад на заседании ВЦИК 9 апреля 1919 года. Газетный отчёт. Товарищ Сталин указывает, что государственный контроль это единственное ведомство, которое до сих пор не подверглось той чистке и ломке, которые претерпели все другие учреждения. Для того, чтобы добиться настоящего, фактического, а не бумажного контроля, нужно, по мнению докладчика, реорганизовать существующий аппарат государственного контроля путём пополнения его новыми, свежими силами. Необходимо существующие органы рабочего контроля объединить в одно целое и все силы, которые занимаются контролем, влить в общий государственный контроль. Основной идеей реорганизации государственного контроля таким образом является его демократизация и сближение с массами рабочих и крестьян. Предложенный докладчиком проект декрета единогласно принимается. Известие, 77 номер, 10 апреля 1919 года. Примечание: Проект декрета о реорганизации государственного контроля был подготовлен комиссией в составе Сталина, Свердлова и других. Проект обсуждался на заседаниях совнаркома 8 марта и 3 апреля 1919 года. С докладами о проекте выступал Сталин. В подготовке и окончательном редактировании проекта непосредственное участие принимал Ленин.